Глава вторая. Заметка в газете Daily Telegraph. полемика в научных журналах, доктор Петтерман поддерживает своего друга доктора Фергюсона, ответ ученого Коннера, заключение многочисленных пари, различные предложения, сделанные доктору Фергюсону. На следующий день 15 января в газете Daily Telegraph была напечатана следующая заметка: наконец-то Африка раскроет тайну своих необъятных пустынь. Современный Дип разгадает загадку, которая была не по силам ученым XVI веков. В былые времена искать истоки Нила, фонтесней Каррера, считалось безумной попыткой, неосуществимой мечтой. Доктор Барт, шедший до Судана по пути, начертанному Денхемом и Клапертоном, доктор Ливингстон, проделавший свои отважные исследования от мыса доброй надежды до бассейна реки Замбези, Капитаны Бертон и Спик, открывшие Великие внутренние озера, все эти путешественники проложили для современной цивилизации три новых пути. Точка пересечения этих путей есть как бы сердце Африки куда до сих пор не удалось проникнуть ни одному путешественнику. Сюда-то и должны быть устремлены все усилия. И вот доктор Самуэль Фергюсон, чьи славные исследования не раз были оценены по заслугам нашими читателями, возобновляет труды смелых пионеров науки, предпринимает еще одну отважную попытку. Этот неустрашимый исследователь — намерен пересечь на воздушном шаре всю Африку с востока на запад. Если не ошибаемся, то исходным пунктом его изумительного путешествия будет остров Занзибар, расположенный у восточного берега Африки. Что же касается конечного пункта путешествия, он известен лишь проведению. Вчера на заседании Лондонского королевского географического общества Было доложено об этом предполагаемом научном исследовании и тут же на заседании было ассигновано на покрытие расходов экспедиции 2500 фунтов стерлингов. Мы все время будем держать наших читателей в курсе экспедиции, не имеющей прецедента в географических летописях. Разумеется, эта заметка наделала много шума. Прежде всего, она вызвала целую бурю сомнений, Доктор Фергюсон казался какой-то сказочной личностью. Говорили, что все это вымысел Барнема, который в свое время поработал в Соединенных Штатах, а теперь нацеливается на Англию. В февральском номере «Известий географического общества», издаваемых в Женеве, появилась остроумная статейка, высмеивающая лондонское географическое общество, пиршество в клубе путешественников и даже феноменального осетра. Петерман в своем бюллетене, издаваемом в Готе, заставил замолчать Женевский журнал. Он лично знал доктора Фергюсона и ручался за неустрашимость своего отважного друга. Впрочем, вскоре все маловеры были окончательно посрамлены. Приготовления к путешествию делались в самом Лондоне. Стало известно, что леонские фабрики — получили солидный заказ на шелковую тафту для воздушного шара. И, наконец, британское правительство предоставило в распоряжение доктора Фергюсона транспорт решительный под командой капитана Пеннета. Тут сразу со всех сторон посыпались тысячи поздравлений и пожеланий успеха. Описание подробностей экспедиции появилось на страницах парижских известий географического общества», Интересная статья была напечатана в новых летписях путешествий, географии, истории и археологии, издаваемых В.А. Мальдбреном. Добросовестный научный труд был опубликован в немецком географическом вестнике доктором В. Конором, который убедительно показал возможность путешествия, вероятность успеха, характер препятствий и громадные преимущества передвижения по воздуху. Не одобрял он лишь отправной точки. По его мнению, разумнее было бы выбрать Массауа, маленький порт в Абиссинии, откуда Джеймс Брюс в 1768 году отправился на поиски истоков Нила. Впрочем, он безоговорочно восхищался энергией доктора Фергюсона, железным мужеством этого человека, который замыслил такое путешествие и готовится осуществить свой замысел. Североамериканскому обозрению трудно было примириться со славой, выпавшей на долю Англии, и оно, вышучивая проект доктора Фергюсона, приглашало его, раз уж он пускается в подобное путешествие, залететь и в Америку. Словом, не считая газет всего мира, не было ни одного научного журнала, отвестника евангелических миссий и должирского и колониального обозрения, От летписи распространения христианской веры и до миссионерских ведомостей, который в той или иной форме не отозвался бы на это смелое предприятие. В Лондоне и по всей Англии заключались крупные пари. Во-первых, действительно ли существует доктор, или это только мифическая личность? Во-вторых, будет ли предпринято путешествие? В-третьих, успешна ли будет эта экспедиция, и, наконец, в-четвертых, вернется ли обратно или погибнет доктор Фергюсон. В книгу записи о заключенных Пари заносились огромные суммы, словно дело шло о скачках вебсами Таким образом, верующие маловеры, невежды и ученые все обратили свои взоры на доктора Фергюсона, и он стал, сам того не подозревая, героем дня. Доктор охотно сообщал всем интересующимся самые подробные сведения о своей экспедиции, был чрезвычайно доступен и держал себя очень просто и естественно. Ни один смелый искатель приключений, жаждавший разделить с ним славу и опасности, являлся к нему, но он всем отказывал, не давая по этому поводу никаких объяснений». Многие изобретатели предлагали Фергюсону свои приборы для управления его воздушным шаром, но ни одним из них он не пожелал воспользоваться. На вопрос же, не изобрел ли он сам подобного механизма, доктор неизменно отмалчивался. Он занимался упорно приготовлениями к путешествию.